Говоря по правде, даже Хосе Аркадио Второй не смог бы вытащить полковника из логова. Вторжение школьниц переполнило чашу его терпения. Под тем предлогом, что в спальне была тьма тьмущая моли, жравшей куклы Ремедиос до их сожжения, полковник повесил у себя в мастерской гамак и выбирался наружу в патио только по нужде. Он не вступал с Урсулой даже в обычный разговор. Она знала, что он и не взглянет на принесенную еду, а отодвинет на край стола, пока не закончит золотую рыбку, вовсе не заботясь о том, подернется ли суп жирной пленкой и остынет ли мясо. Он все больше и больше ожесточался, закрыл на засов свою душу, и семья стала в конце концов вспоминать о нем, как о покойнике. Он никак не проявлял себя до того дня, 11 октября, когда добрался до дверей на улицу посмотреть на проходящий мимо цирк. Воздух, омытый трехдневным дождем, наполнился летучими муравьями. Тут полковнику вроде бы снова захотелось помочиться, но он решил потерпеть, пока не закончит всю рыбку. Наконец, в 4.10 выбрался в патио и вдруг услышал вдали трубный глаз, грохот барабанов и веселые крики детей, и впервые со времени своей молодости сознательно шагнул в западню тоски по прошлому и призвал тот чудесный день, когда отец водил его к цыганам смотреть на лед. санта софия де Лепьедат бросила свои кухонные дела и подбежала к дверям, «Цирк едет!» — закричала она. Полковник аурелиано Буэндия не пошел к каштану, а тоже направился к двери на улицу и смешался с толпой прохожих, глазевших на циркачей. Он увидел женщину в золотых одеждах, сидевшую на шее у слона, увидел грустного одногорбого верблюда, увидел медведя, одетого голландкой и стучавшего ложкой по кастрюле в такт музыки. Увидел паяцев, кувыркавшихся в конце процессии. И когда все прошли, опять столкнулся лицом к лицу со своим презренным одиночеством. И не осталось больше ничего, кроме пустой солнечной улицы и воздуха, полного летучих муравьев и нескольких до нерешительных зевак, не знающих, куда податься. И он пошел ковыркать в каштану размышляя о цирке и когда мочился старался думать о цирке но видение уже исчезло он втянул голову в плечи как птенец и застыл уткнувшись лбом в ствол каштана семья ничего не ведала до следующего дня когда в 11 утра санта-софия деля пьедат Пошла выбрасывать мусор на задний двор и заметила, что над патио кружат стервятники.